Глава 45. Выбор дубль 2.2. Екатеринбург, 29 января 2009 год. Михаил с женой и сыном только что вернулись из турпоездки. Катя отвезла Антона в детский и уехала на работу, оставив супруга дома. Ну, типа на хозяйстве. Михаилу впрочем было чем заняться помимо работы на дому. На e-mail пришло несколько заявок от потенциальных клиентов. Всем следовало ответить. Но для начала он решил сходить в магазин за продуктами, и вот на обратном пути он заметил у подъезда троих встречающих. В том, что ждали именно его, Михаил не усомнился ни на минуту. Трое сидящих на скамейке мужчин при виде его едва заметно подобрались, хотя и сохранили нарочито скучающий вид. Вот только заметил их Михаил слишком поздно, чтобы у него осталась свобода маневра. Хотя маневр этот ему вряд ли сильно помог бы. Один из троих, тот, что явно отличался более солидным возрастом и меньшими габаритами, поднялся ему навстречу. "Господин Тихонов, ФСБ. Он показал корочки. Нам необходимо поговорить". «Достукались», «Да — решил Михаил. Только почему ФСБ? Не слишком ли круто? И почему, черт возьми, у меня ощущение, что все это со мной уже происходило? Выражение лица его тем не менее оставалось невозмутимым. А в чём дело? Будет лучше, если мы пообщаемся конфиденциально. Можем подняться к вам или поговорить в нашей машине». На несколько секунд Тихонов задумался. Дома оно, конечно, комфортнее, как говорится, и стены помогают. Но что-то внутри него противилось мысли приглашать спецслужбовцев к себе. Мало ли на что могут там наткнуться их подливы глаза. Он не помнил, убрал ли со стола записи, касавшиеся их с Игорем бизнеса. А лучше не рисковать. В машине, решил Михаил. Следуйте за мной, бросил главный и двинулся к припаркованной в дальнем конце двора чёрной Subaru с тонированными стеклами. Он даже не оглядывался, чтобы проверить, идет ли за ним Тихонов. Впрочем, в этом не было необходимости, так как затем сразу пристроились два его шкафоподобных security. У Михаила тоскливо заныло под ложечкой. Уж очень все происходящее смахивало на арест. Он к тому же абсолютно не понимал, почему за них так круто взялись и почему именно ФСБ. Их с Игорем деятельность уж никак не могла заинтересовать эту контору. А вот подёшь ты уже второй раз. Черт. Но почему второй? метнулась мысль в голове Михаила. Не было же ничего подобного. Никто из ФСБ на меня не выходил, вроде. Или у меня был локальный провал в памяти. А вот сейчас он понемногу восполняется». В салоне с он оказался зажат на заднем сиденье между теми же двумя амбалами. Главный же, устроившись на переднем, повернулся и пристально взглянул в глаза Тихонову. Он сразу же взял быка за рога. Что за бизнес у вас с Игорем Логиновым? Рассудив, что не стоит сразу же занимать положение подсудимого и что немного здоровой наглости делу никак не повредит, Михаил ответил вопросом на вопрос. А почему это интересует ФСБ? И в полном, в соответствии с киношными штампами, услышал. Вопросы здесь задаем мы. В мозгу Тихонова впервые брякнул предупреждающий звоночек. Не тревожный, так как в этом чувстве он уже купался с того самого момента, как заметил троих на скамейке а именно предупреждающий. Тут что-то не так. У нас не бизнес, а клуб по интересам. Не надо лгать Тихонов, поморщился главный. На пользу вам запирательство не пойдет. Ваша деятельность незаконна со всеми вытекающими отсюда последствиями, значит, оттекать собственную участь. Не понимаю. Ох. Тихонов получил чувствительный тычок в подреберье от амбала справа. Что вы делаете? Разминаемся, осклабился громила. Кончай валять дурака. Звоночек превратился в набат. Какая же это к чертям контора? Методы как у бандитов. Я жду, напомнил о себе главный. Вы ведь не из ФСБ, верно? Догадливый да, молодой человек. Губы главного изогнулись в тонкой усмешки. А потому кричать не советую. В подкреплении его слов Михаил ощутил ствол, упершегося ему в бок пистолета. Прозвучала команда: "Поехали!" И «Субару» тронулась с места. "Куда вы меня везете?» — спросил Тихонов. "Куда надо", бросил Громила слева. У Михаила, как только он понял, что попал в руки бандитов, поначалу мороз пробежал по коже, но первый страх быстро прошел. Бандиты не контора, с ними можно договориться или разовая выплата или соглашение о крыше, там видно будет. Чтобы там не думал про него Шелехов, Тихонов умел вести переговоры и этим своим умением весьма гордился. Пришла пора менять тактику. "Зачем же сразу так сурово?" слегка обиженным тоном начал он. "Разумные люди всегда могут прийти к компромиссу. «Никак хотите предложить нам деньги?" ухмыльнулся главный. "Зря. Мы крышеванием не занимаемся. Тогда что вам нужно?" Полный откровенный с вашей стороны. И прошу не вилять, а то мои друзья потеряют терпение. Ну как вы готовы к разговору? Да. Вот теперь Тихону стало почти страшно. Мотивов незнакомцев он не понимал, а следовательно, выработать тактику разговора не мог. Михаил чувствовал себя слепым на минном поле, где каждый неверный шаг означал смерть. Итак, повторяю свой вопрос: что за бизнес у вас с Логиновым? Народный целитель, лечим от всех болезней. Здорово, развеселился главный. Дурите народ? Первым порывом Тихонова было возразить, но что-то остановило его. Возникло твердое ощущение, что раскрывать перед этими паранормальной способности Игоря будет ошибкой. Что лучше признаться в мошенничестве, чем чем что? Михаил не знал, но предпочел бы и не знать, ибо не ждало от неведомой альтернативы ничего хорошего. «Если честно, да, обеззоруживающе улыбнулся он. Опять лжете, Тихонов, скучающим тоном произнес главный. А за этими словами последовал новый чувствительный удар чем-то твердым в область печени. Вы учтите, что минут через десять мы будем на базе, где у нас появится гораздо более широкий простор для фантазии на тему как развязать вам язык. Поверьте, мои ребята в этом весьма поднаторели. И у них давно не было случая применить свои умения на практике. Так что лучше вам как можно быстрее откорректировать линию своего поведения. Итак, ваш друг владеет какими-то особыми талантами? Нет. Последовал новый удар, но Михаил, сжав зубы, вытерпел его молча. Похоже, на базе у него будут гораздо более весомые причины для криков. Жаль только, что никто его не услышит. Кто же они такие и чего им надо? Не стоит, остановил своих главный. На базе им займетесь. А вы, господин Тихонов, пока мы едем, воспользуйтесь моментом и подумайте еще вот о чем. Даже если по чай наши наше метод убеждения на вас не подействует, ваша семья составит вам компанию. Возможно, это развяжет вам язык. Но я бы на вашем месте не наводил до крайностей. Сволочи. Михаил рванулся, но правая громила тут же профессионально сковал его руки болевым захватом. Алева еще теснее прижал к его ребрам ствол пистолета. Тихо ты. Но Михаил от страха за своих и ненависти к захватившим его бандюганам потерял всякую осторожность. Если с их головы упадет хоть волос, вы не представляете, что с вами будет, прошипел он бешено. Как страшно, Тихонов, насмешливо произнес главный Только ваши угрозы пустой звук, а вот наши нет. Так что еще раз подумайте. С этими словами он отвернулся и уже до конца поездки молча смотрел на дорогу. Его привел в чувство литр холодной воды, вылитый на голову. «Эки вы упрямец, господин Тихонов", с видимой досадой произнес главный, увидев, что Михаил уже способен воспринимать действительность. "Зачем вы над собой издеваетесь?" Если мы оба прекрасно знаем, что стоит нам привести сюда вашу семью, как вы сразу расколитесь. Мы не садисты и от этого процесса не получаем ни малейшего удовольствия. Зачем заставлять нас идти на крайние меры? Кто вам этот логинов? Коллега по работе, бизнес-партнёр, приятель? Ну и что? Ведь на другой чаше весов жизнь и здоровье вашей семьи. «Или вы думаете, что мы блефуем и не решимся реализовать свои угрозы? Зря. Мы вам можем это доказать. Только тогда уже будет поздно для вас, разумеется." Михаил готов был завыть от отчаяния. Подонки загнали его в угол, и прекрасно это знали. У него не было выбора, кроме как сдать им Игоря. В конце концов, с чего он взял, что речь идет именно о жизни Логинова? Скорее всего, эти бандиты просто хотят заставить его работать на них поработает, ничего с ним не случится. Может, еще и бабок срубит. Не может же Игорь в самом деле всерьез рассчитывать, что Михаил пожертвует ради него своей семьей? Это невозможно. Семья святое, она превыше всего. Молчание Тихонова затягивалось. И один из громил уже шагнул было вперед, намереваясь продолжить экзекуцию, но главный жестом остановил его. Он понял, почему колеблется Михаил и не хотел мешать принятию выгодного для себя решения. Наконец пленник поднял на своих мучителей ненавидящий взгляд и прохрипел: "Чего вы хотите?" "Давно бы так", удовлетворенно потер руки главный. "Вы всем сэкономили бы время, а себя еще избавили бы от мучений. Мне нужно знать, какими способностями обладает Игорь Логинов". Михаил вздохнул и начал рассказывать.